Глава 16. Стихийная магия и отбытие. Отложив пока остальные вопросы, продолжил докручивать ядро магии холода. Если уж я младший маг, то меня обязательно спросят, что я сделал с исправным вторичным ядром. Да и иметь стихийную атаку все же полезно. День прошел обыденно. Лили обед пропустила. Почему-то сказала, что не голодна и хочет позаниматься. Маленькая обжора не сдержалась, и сразу все большое ведерко крылышек слопала Даже жаль ее, учитывая остроту. Как известно, сначала ты дракон, а потом ракета. Эзра не без удивления сообщил, что сначала ему пришла отписка о разрыве помолвки, которую он даже не сразу заметил. А уже через пару часов ему лично позвонил Фридрих Чесин и сказал, что то было инициативой Элизабет мол, на эмоциях, но мы лично поговорили и пока все в силе. Судя по всему, о маленьком Пари Эзре не сказали, да и знать ему об этом не обязательно. Там ограничений прописано много, и ни я, ни Чесин не могут нанести вреда проигравшей стороне. В общем, отца это порадовало. Но он явно ожидал, что я начну жаловаться на его решение. Зря, вот уж чем, я заниматься точно не стану. Так или иначе, я ухожу в корпус, и выпрашивать у семьи снаряжение классом повыше не по мне. Еще раз потренировал сестренку и просто отсыпался. Что мне еще делать? Вечером перед отбытием сформировал вторичное ядро чистого холода целиком переделанное мной. Заточил его на атаки по области по типу взрывы холода и постоянный ураган вокруг. Вряд ли дотянул до уровня топов, но, скорее всего, ничуть не уступаю лучшим ключевым техникам старших домов, просто благодаря более эффективной основе стихийных переходов. Личные вещи собрал в запас, хотя особо много мне не нужно. Ну а утром, после более раннего, чем обычно завтрака, прошли проводы. Я предпочел обычную гражданскую одежду из синей рубашки, брюк и кожаной куртки. Брони же с собой нет. «Я могу выслать тебе снаряжение так, что Эзра не заметит. Хотя бы меч, не тот, но что-то достойное», — сказала мне мать, отведя в сторону уже перед отбытием. «Или просто могу потребовать». «Эзра уступит, если я надавлю». «Спасибо, но если он хочет посмотреть, как я сам выплыву, то пусть это будет честно», — качнул я головой. Она попыталась поспорить, но я был непреклонен. Может быть, излишняя гордость, и многие воспользовались бы предложением, но так правильнее, на мой взгляд. Мы пришли в гостиную, где ждало остальное семейство. — Ты, главное, осторожнее, не пытайся геройствовать, — снова попросила мать. — И звони иногда, я буду дальше тщательно тренироваться. Инструктор говорил, что я уже лучше стала, — улыбнулась Лили. — Удачи! — все же коротко сказал Ханс. — Не очерни имени дома Ауэр, присылай отчеты о достижениях, — напоследок выдал Эзра. — На трех страницах или пяти? Вздохнул я. «Что ты сказал?» Нахмурился он. «По возможности буду, но предпочту использовать время более рационально. Тренировок много не бывает. Да и я постараюсь действовать активнее. Уж принижать меня там не позволю. А ты, думаю, знаешь, сколько я сейчас готовы оскорбить Ауэр. До встречи!» Я покинул дом. Транспорт до аэродрома Предоставили. Уже через полчаса оказался у границы города среди толпы молодых людей. Конечно, наши документы уже загружены в систему, и пропуск на нужные рейсы имелся. Надо было приезжать раньше. Ну да пофиг, полечу на втором транспортнике. Остановился в арьегарде толпы ожидающих людей, надел наушники и слушал музыку, расслабившись. М да Процентов 30 в своей броне. Не то чтобы стандартное обмундирование было плохим. Напротив, вполне достойные образцы. Служба же рискованная. Но личная броня есть личная броня. Ровно то, что ты хочешь, и подогнано под тебя. Без брони, скорее всего, выходцы из младших домов или вовсе простолюдины. Может быть, те, кто из мелких старших, для кого достаточно хороший бронекостюм – ощутимый удар по бюджету, а потому рациональнее использовать выданное. На меня поглядывали с удивлением. Эйген Ауэр после инцидента узнаваемой фигурой стал, в основном потому что калека из бывшего великого дома. Но плевать. Ого, знакомое лицо. Как там его? Леонард Бауэр, старший дом. Запомнил, потому что он из лучших студентов этого выпуска. Еще один громила, но этот черноволосый, и лицо уж совсем квадратное. В среднетяжелой, темно-серой с оранжевыми линиями броне он смотрелся, как настоящий космодесантник. И понятно, зачем столько мяса. У него первое вторичное ядро как раз на усиление тела. А это, так сказать, процентная прибавка. Чем больше мускулов, тем заметнее эффект. Если такая горилла в ближнем бою схватит, тебе конец. Ну а так он огневик и, кажется, уже боевой маг. Эйган, ты заблудился?» — хмыкнул он, подходя ближе, когда я вытащил наушник. «Как бы я, по-твоему, тогда попал сюда?» — равнодушно ответил, смотря, как народ забил до предела первый грузопассажирский конвертоплан вдали. И тот без промедления взлетел. — В таком случае суицидальные порывы однозначно осуждаю. Ты же не неофит. — Уже нет. Я выпустил маленький шарик холода. — А что ты тут делаешь? — О, накачали все же эликсирами. — кивнул он, правильно для меня все поняв. — Да вот, захотелось известности. Решил охотником стать. А почему холод? И где броня? Проставку в дуэли с Остерманом слышал. Отцу почему-то жутко не понравилось, что я меч поставил, и он запретил снаряжение брать. Пожал я плечами, и он удивленно усмехнулся. Ну и да, мне родовые техники не дали. Ужасть, пропащий сын. Признался я не от неспособности удерживать информацию. Пусть все знают, что я без техник Ауэр остался то есть из меня их не вытащить. «О, то есть тебя слили? Что же, ищи во всем плюсы. Тут или найдешь свою смерть, или можешь больше не подчиняться дому. Ха-ха, Эйгану Ауэр не дали родовые техники». Последнее он сказал громко. Я же проигнорировал смешки, заткнул наушник обратно. «У меня свой путь» сказал я напоследок, сосредоточившись на музыке. В этот раз включил бодрый металл, создающий боевое настроение. К счастью, Леонард не стал докапываться и сам потерял ко мне интерес. Однако много же народу в этом наборе. Конечно, лишь малая часть из вами. Это элитное образовательное учреждение, но не единственное. Вскоре на площадку сел еще один конвертоплан с надписью РК-43 на фюзеляже. Первым делом его дозаправили и загрузили ящики в грузовой отсек. Те, кто сдал броню и оружие для транспортировки таким образом или просто поставки для Дельвига. Получилось немного раньше ожидаемого. Мы взошли по откинутому заднему люку и расселись в широких рядах сидений. С ревом движков транспортник плавно взлетел и понес нас к краю осколка. Лететь достаточно далеко, так что я слушал музыку и перечитывал устав. Ничего необычного или неожиданного он не содержал. Справка для новобранцев, отвечающая на стандартные вопросы, тоже имелась. Есть бесплатное общежитие, имеющее статус охотника или звание от ветерана-разведчика Могут в военном городке снять личную квартиру. Сначала пару декад специальные тренировки и обучение работе со всей необходимой техникой, включая полетные блоки на броню, винг-байки, устройство стабилизации разломов и стационарные защитные поля. Для выпускников некоторых академий, первый в списке которых стоит вами просто проводят экзамен. Нас всему этому и так обучали но здесь перепроверят с куда более жесткими требованиями. Выполнить уговор с Элизабет будет немного трудно, но обязательно нарвусь как можно раньше на миссию в осколок. Главное быть убедительным. Вскоре мы начали замедляться и приземлились на аэродроме около Дельвига. Люди стали выгружаться и с сопровождающим направились в укрепленный, Обнесенный высокой стальной стеной военный городок. Все здания тут были упрочненными, с небольшими окнами и невысокими, чтобы не мешать работе ПВО в случае, если появятся летающие монстры. Максимум метров 18-20 в высоту. Причем это явно было здание штаба, и наверху установили артиллерийскую батарею с дополнительными щитами. Но ну и сам городок покрывал постоянно активный, слегка синеватый барьер. Тут были и вольнонаемные, такие полугражданские люди. Все жители состоят на военном учете и служат совету по контракту. Их тщательно инструктируют, как действовать в разных ситуациях и обучают пользоваться оружием. Причем тут живут и с семьями. Как указано в справке, если мать и отец работают здесь, то даже пребывание детей допустимо, хотя не понимают таких людей. Все же база большая и служат тут люди далеко не низших слоев, и рядовых, на которых можно скинуть черновую работу, тут не водится, а обслуживание базы не может ложиться на самих разведчиков. Да и те иногда хотят развлечься а перемещаться в ближайший гражданский город ради этого – долго. Очень много места занимали гаражи техники, разведывательный корпус оснащен ничуть не хуже гвардии. Мне нравится, словно снова на флотской верфи, примерно такое же впечатление. Наше прибытие уже зафиксировали, нас сначала провели в выделенный жилой блок в одном из зданий. И, конечно, неважно, кем ты был раньше, селят в одинаковые комнаты на двух человек. Впрочем, не предполагается, что ты в комнате будешь проводить много времени. Общежитие располагалось ближе к штабу и взлетным площадкам. У кого больше денег и есть право, селятся дальше, ближе к другому краю города, в более гражданских районах. Но тут вполне неплохо. Чисто, Мебель целая и достаточно новая. Кровать такого размера, что даже у вроде Тиля или Леонардо, не будет проблем с размещением. Окно закрывали горизонтальные жалюзи, а сама комната как будто в центре имела зеркало, настолько идеально симметричной она была. Кровать у окна, тумба, запирающаяся электронным замком около изголовья под окном, Ближе к двери — стол со стандартным личным терминалом, шкаф для одежды и запирающаяся стойка для брони и оружия. При этом, хоть и отделано все под светлое дерево, но тумба и шкаф внутри стальные. — Миленькая, хотя узковато, сказал я, и на правах первого вошедшего выбрал себе правую койку. За мной зашел слегка худощавый темноволосый шатен с тонкими чертами лица. Зеленые глаза изучали обстановку с интересом. Тоже пришел в обычной гражданской одежде. «Привет, значит, будем соседями. Рейн Дектор». Он протянул мне руку с улыбкой. «Добрый, Эйгон Ауэр», — пожал я и ощутил, как рука дрогнула. «А, господин Ауэр, я не знал, что это вы. Прошу прощения». «Мы сейчас равны». Оба новобранцы корпуса. Расслабься, успокоил я. Тут правила меняются, да и честно себе признаюсь, я всегда имел проблемы с субординацией и этикетом. Не любил лишний официоз, особенно с сослуживцами. Я пошел на выход из комнаты, все же нас торопили.